Однако еще задолго до Робин Хилла Суизин, не привыкший к таким прогулкам, почувствовал неодолимую сонливость. Он правил с закрытыми глазами, и только благодаря многолетней выдержке его высокоэстатная фигура не клонилась на бок. Бассини, поджидавший их, вышел навстречу, и все трое направились к дому. Суизин впереди поигрывая тяжелой тростью с золотым набалдашником, которую Адольф сунул ему напоследок, ибо езда в экипаже сказывалась на коленях суезина. Он надел меховое пальто, предвидя, что в недостроенном доме будут гулять сквозняки. Лестница великолепная, как во дворце. О, не мешало бы здесь поставить какую-нибудь статую.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 Басини выразил желание показать им дом сапушки-рощицы под откосом, но Суизин остановился. «Отсюда тоже прекрасный вид», — сказал он. Nein, «У вас тут найдется что-нибудь вроде стула?» Стул принесли из палатки Басини. «Вы ступайте», — кротко сказал он. «Ступайте вдвоем, а я посижу здесь, полюбуюсь видом».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 Он встрепенулся и подумал, странно, я, кажется, они машут ему снизу. Он поднял руку и тоже помахал им. Вон куда забрались видзами. Голова у него склонилась влево. Он снова встрепенулся, голова склонилась вправо, и так и осталось. Он спал.